Восьмое. Свидание. Эпиграф. Мой дух в изумлении трепещет перед его гением. Пышный кортеж первого министра остановился у входа в лагерь. Все полки стояли под ружьем, выстроенные в величайшем порядке. При громе пушек и военной музыки, которыми каждый отряд поочередно приветствовал носилки кардинала, их пронесли мимо длинного ряда кавалерии и пехоты, протянутого от входа в лагерь до палатки-решилье, расположенной недалеко от королевской и заметной издали по своим красным драпировкам. Каждому начальнику корпуса министр говорил что-нибудь или просто кивал головой и, наконец, добравшись до места, отпустил свиту и стал в уединении ожидать часа, когда можно будет явиться к королю. Один за другим все его спутники уже заранее отправились туда и бродили по длинным галереям, покрытым полосатым тиком и примыкавшим к королевскому шатру. Придворные встречались и гуляли группами, кланялись и подавали друг другу руки или обменивались холодными взглядами сообразно с собственными расчетами и принадлежностью к той или другой партии. Многие перешептывались, жестами выражали удивление, радость, досаду. Очевидно, произошло что-либо необычайное. В углу главной галереи, между множеством других разговоров, завязался следующий, весьма странный. «Позвольте вас спросить, господин Аббат». «Почему вы так пристально на меня смотрите?» «Да просто потому, господин Делюней, что интересуюсь знать, что вы теперь станете делать. Со времени поездки в Турень все покидают вашего кардинала-герцога. Вы в ус не дуете, а пойдите-ка, потолкуйте с людьми его высочества или королевы, «Ваши часы отстали на десять минут от часов кардинала Лавалетта. Он только что жал руки Рошпо и всем приверженцам покойного графа Суасонского, которого никогда не перестану оплакивать». «Прекрасно, господин Даганди. Понимаю. Вы удостоиваете меня вызовом». «Да, господин граф», — отвечал молодой аббат, отвешивая ему поклон с церемонной важностью того времени. «Я искал случая вызвать вас от имени моего друга, господина Датини. У вас с ним что-то вышло в Париже?» «Я к вашим услугам, господин аббат». Сейчас найду себе секундантов, и вам советую сделать то же. Верхом? На шпагах и пистолетах, не правда ли? Прибавил Гонди таким тоном, как будто речь шла о прогулке за город и снял пылинку с рукава своей рясы. — Как вам будет угодно, — отвечал тот. Они расстались на время чрезвычайно учтиво, почтительно раскланившись друг другу и принялись разыскивать приятелей в блестящей толпе молодых дворян, которая сновала вокруг щегольство тогдашних костюмов, явилось в то утро во всем своем блеске. Бархатные, шелковые, короткие плащи всех цветов с вышитыми золотом и серебром крестами святого Михаила и святого Духа, фрезы, роскошные перья на шляпах, золотые аксельбанты, длинные шпаги на цепях — всё сияло и сверкало, и ярче всего сверкали взоры воинственной молодежи, ее бойкие речи и звонкий умный смех. Среди неё, Важно и медленно прохаживались люди более солидные, знатные вельможи со своими приближенными. Маленький аббат Гонди, чрезвычайно близорукой, бродил в толпе, насупив брови и полузакрыв глаза, чтобы лучше видеть. Он закручивал усы, которые в то время духовенству разрешено было носить заглядывал под всякому встречному, отыскивая приятелей, и, наконец, остановился перед молодым человеком очень высокого роста, одетым в черное с головы до ног. Даже шпага у него была из темной вороненой стали. Аббат застал его в разговоре с капитаном гвардии и отозвал в сторону. — Господин Дотту, — сказал он ему, — Вы мне нужны в секунданты. Дуэль через час на пистолетах и шпагах. И если вы сделаете мне честь... Вы знаете, сударь, что я к вашим услугам всегда и против всякого. Где же место дуэли? У испанского бастиона, коли вам будет угодно. Извините, сударь. «Если я возвращусь к разговору, весьма для меня интересно, в назначенное время буду на месте». Доту оставил его и вернулся к своему капитану. Он говорил очень мягко, очень спокойно и несколько рассеянно. Маленький аббат, весьма довольный, пожал ему руку и продолжал свои поиски. Не так-то легко ему было уладить дело с молодыми людьми, к которым он затем обратился. Они знали его ближе, чем доту, и, завидев еще издали, старались от него увернуться, острили над ним и отказывали в своих услугах. «Эй, Аббат, вы опять чего-то ищете?» «Бьюсь об заклад, что секунданта», — сказал герцог Добофор. «А я бьюсь об заклад, что против кого-нибудь из приверженцев кардинала герцога», — прибавил Ля Рош-Фуко. «Вы оба правы, господа. Но с каких это пор стали вы смеяться над делами чести?» «Сохрани меня, Бог!» — воскликнул Дубофор. «Мы, военные, всегда относимся с уважением к Терции, Кварти и Октаве. Но когда дело идет о Риасе, я в этом ничего не смыслю». «Вы знаете, клянусь честью, что она нисколько не мешает мне драться, и я готов это доказать кому угодно». Впрочем, очень бы желал все-таки послать ее к черту. «Вероятно, вы деретесь так часто для того, чтобы ее изорвать», — сказал ле -Фуко. «Не забывайте, однако, мой милый аббат, что под нею вы сами...» Гонди повернулся спиной и посмотрел на стенные часы. Ему не хотелось дольше терять времени в плохих шутках, однако и дальнейшие поиски оказались безуспешными. Один из двух дворян свиты королевы, к которым он обратился, думая, что по вражде кардиналу они охотно примут участие в деле против его приверженца, очень серьезно отвечал ему, «Господин Гунди, «Разве вы не знаете, что случилось?» Король сказал во всеуслышание, «Как там хочет наш самовластный кардинал, а вдова Генриха Великого не останется больше в изгнании?» «Самовластный, господин Аббат, понимаете?» Никогда еще король не выражался против него так сильно, «Самовластный? Да ведь это равняется полной немилости. Теперь никто не посмеет и говорить с ним. Он, наверное, сегодня же покинет двор». «Мне уже говорили об этом, сударь, но у меня есть дело». «Это для вас счастливо, ведь он мешал вам сделать карьеру, делать чести». Тогда как Мазарини за вас. Да будете ли вы, наконец, меня слушать? О, да, он за вас. Забыть не может ваших приключений. Этой прекрасной дуэли с господином Докутену и хорошенькой продавщице булавок даже королю об этом рассказывал. но ну, прощайте, дорогой аббат. «Мы очень спешим! Прощайте! Прощайте!» И молодой насмешник, не слушая больше ни слова, взял под руку своего приятеля и быстро скрылся в толпе, наполнявшей галерею.